65. Смит мерил шагами комнату. С того момента, как Перони на рассвете уехал в аэропорт, он не мог ни заснуть, ни просто успокоиться. Не ошибся ли он, отпустив этого парня, поступив по велению сердца? Господи! Он становится мягкотелым. Но он должен был проявлять доверие Перони, а если тот не вернется, Смит поедет за ним сам. Пальцы его помимо воли барабанили по корпусу ноутбука. Смит чувствовал себя так, словно стоял на краю обрыва, собираясь прыгнуть. Но ведь он уже прыгнул. Вопрос только в том, полетит он или упадет. Смит глубоко вздохнул. Теперь уже поздно об этом беспокоиться. Вернуться героем или не вернуться совсем? Хоть не в Бахрейн. В ванной он умылся, посмотрел на себя в зеркало и вспомнил детство. Неровную бетонную площадку в домах Баруха, где они играли в баскетбол. Он был самым маленьким в их дворовой команде. Но уже тогда знал, что нужно делать, когда получишь мяч. Пригнуться и двигаться к воротам. Как сейчас. Вернувшись к ноутбуку, Смит прочитал приходившую на почтовый ящик рассылку Интерпола. Несколько сообщений о незавершенных расследованиях в их отделе. Ничего нового и определенного. Ничего такого, что срочно требовало бы внимания. Он откинулся на спинку стула, закурил, сделал затяжку, которая обожгла ему горло, и потушил сигарету. В одном перо прав Он слишком много курит. Хватит. Он закрыл ноутбук. Нужно выйти на улицу, подышать свежим воздухом, посмотреть на мир. На улицах вокруг отеля было людно. Смит двинулся по кривой и извилистый Рю, Де, Фобур, Монмартр, Для человека, прожившего полжизни во Франции, Смит очень плохо знал Париж и чувствовал себя деревенщиной. Наверное, он чувствовал бы примерно то же самое, если бы вернулся сегодня в Нижний Иссайт на Манхэттене, где вырос. Смит слышал, что район был заметно облагорожен. Бутики, модные рестораны — ничего такого он в детстве не видел. Он вспомнил свою мать, как она разогревала тарелку супа «Кэмпбелл» на тесной кухне и постоянно о чем-нибудь беспокоилась. О счетах, о сыне. «Проваливай и исправься» — ее вечная мантра. Смит миновал десяток дешевых гостиниц и еще больше закусочных, затем несколько магазинов одежды, над одним из них яркий неоновый клоун моргал красным носом. Не был ли он сам таким же клоуном, дураком, отказавшимся от спокойной работы? «Проваливай и исправься» — Это то, чем он занимался всю жизнь, но на сей раз отказался от надежного места ради фантазии о славе. Что бы подумала об этом его мать? Прошло уже десять лет со дня ее преждевременной смерти. Поздно спрашивать, да может это и к лучшему. Мигающая вывеска ресторана «Шортье» напомнила ему, что он голоден. Смит прочитал меню и пошел мимо входа во двор, где официант со скучающим видом проводил его к столику. Смит неторопливо поел «Терин де Кампайн» — паштеты свинины по-деревенски — на ломтике поджаренного, а может, просто черствого хлеба, запивая его кислым белым вином, и все время думая о своих делах, риски, ставках, возможных наградах за успех, унижении в случае неудачи. Когда он допивал кофе, официант уже стоял над ним с нетерпением, ожидая, когда будет оплачен счет, и столик освободится для следующего клиента». Потом Смит бродил по бульвару и с беспокойством думала о Перронье. Как он мог поверить бывшему алкоголику и хулигану? Парень, возможно, и вырос, но разве кто-нибудь когда-нибудь исправлялся до конца? «Всю ли правду сказал ему Перронье?» — спрашивал себя Смит. Он не мог в это поверить. Естественно, он ведь и сам всей правды про себя не раскрыл.